Крик родился в ней, но так и замер где-то внутри, какими-то медленными, растянутыми прыжками, словно в замедленной съемке к ней приближался волк на двух лапах. Аня ясно видела, несмотря на выборочный свет фонарей и свою близорукость, оскаленную волчью пасть и остекленелые звериные глаза. Она вдруг почувствовала себя в кинозале на первом ряду, а это значило, что спастись можно очень просто. Надо только закрыть глаза ладошками и спросить соседа сбоку, «Все можно смотреть?» Она бы так и сделала, если бы в кустах справа не рявкнула собака. Ее не было видно в темноте, но зато было слышно, что она бежит сюда. Анина левая рука еще предательски тянулась к лицу, но правая уже сжимала баллончик. Ее ладошка с зажатым баллончиком вдруг оказалась такой огромной, как у Микки Мауса, и никак не могла выбраться из кармана. Но оборотень, почувствовав приближение нового, более опасного врага, остановился и приготовился к защите. В руке его сверкнуло странное устройство, похожее на широкие изогнутые ножницы. В руке! В руке! У Абура! У Абура были руки! Анина рука, словно услышав этот мысленный возглас хозяйки и приняв ее за команду, Вылезла, наконец, на свет вместе с баллончиком. Аня сделала решительный шаг, нащупала пальцем выемку кнопки и нажала, целясь в волчью морду. Баллончик не подвел. Струя действительно вылетела и, кажется, попала точно в цель. Но на Абура это не произвело никакого эффекта. Зато выскочившая из темноты собака, уже готовая прыгнуть на врага, вдруг отпрянула в сторону. Абур опять повернулся к Ане, но теперь она видела чуть пониже волчьей морды человеческое лицо и человеческую руку с какой-то адской машинкой. Это показалось ей настолько глупо и неестественно погибнуть от руки ряженого карнавального волка, что на смену страху пришло омерзение и злость. Она достала из кармана баночку комплевита и стала раскручивать ее с удивительным спокойствием. «Оборотни кушают витамины!» Просила она только слегка дрожащим голосом. «Для клыков и шерсти очень полезно!» В тот момент, когда Вов-кулак бросился на нее, она успела вытряхнуть ему навстречу содержимое баночки. Теперь она целилась не в волчью пасть, а немного пониже. Наверное, она попала. Скорее всего, попала!» Но вот остановить огромную волчью или человечью массу уже не успела. От сильного толчка Аня полетела назад, ударилась затылком, но не больно. Аня даже успела удивиться, что издала своей головой такой громкий звон.